Говорит Степан столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Новости из парламента НКР. Состоялось очередное заседание правительства республики. Министр иностранных дел НКР провел встречи в Бельгии. В Арцахском госуниверситете прошла церемония клятвоприношения первокурсников. Итак, подробности новостного блока. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял группу армянских паломников из Канады во главе с епископом Абкаром Авагимяном. Руководитель парламента высоко оценил роль армянской общины Канады в деле восстановления и развития Арцаха, отметив, что наличие такого сильного тыла – залог более уверенных шагов народа НКР. Коснувшись возможных путей дальнейшего сотрудничества, спикер указал на важность принципа взаимодействия. В свою очередь, глава канадской епархии Армянской апостольской церкви епископ Абкар Авагимян, выразив благодарность председателю парламента за прием, отметил, что эта встреча станет стимулом для оказания более ощутимого и адресного содействия Родине и поиска новых идей. Далее присутствующие задали председателю Национального собрания вопросы, касающиеся экономики Арцаха, международного признания НКР, апрельских событий, воздействия геополитических развитий на Арцах. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял также депутата Национального собрания Франции, председателя Круга дружбы Франция-Карабах Франсуа Рож Блуана, проинформировал его о ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Спикер высоко оценил деятельность Круга дружбы, активное сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. Франсуа Рож Блуан подчеркнул важность развития культурных связей, распространения французского языка и франкофонии в Нагорном Карабахе, расширение двусторонних отношений. Встреча продолжилась в расширенном составе с участием членов круга дружбы «Карабах-Франция». Во вторник состоялось очередное заседание правительства республики. По обоим вопросам повестки дня выступил министр финансов Спартак Тывасян. Представляя среднесрочную госпрограмму расходов на 2017-2019 годы, министр заметил, что в три последующих года планируется обеспечить 8% ежегодного экономического роста. На столько же 8% вырастет госбюджет по части собственных доходов. Правительство утвердило представленную Программу, а также внесло изменения в госбюджет текущего года, предусматривающие сокращение налоговых доходов на 3 миллиарда драмов с учетом негативного воздействия апрельской войны на экономику страны. Вместе с тем на 2,7 миллиарда увеличены бюджетные выделения на программу капиталовложений. 26 сентября премьер министр Райка Рутинян провел в городе Мартуни совещание с участием глав общин и администрации района. Глава правительства представил свое видение концепции развития сельского хозяйства в Арцахе. В целях повышения уровня специализированной грамотности министерхозам для всех желающих будут организованы курсы. Многие из выступивших изъявили готовность участвовать в разработке концепции, приветствовав новые, более требовательные предложения. Пригла и подходы премьера. После совещания Райка Рутюнян посетил ряд участков по выращиванию табака, а также гранатовые сады. В тот же день премьер-министр принял участие в церемонии открытия нового здания детского сада номер один в райцентре Мартуни. Министр иностранных дел НКР Карин Мирзаян, находящийся с рабочим визитом в Бельгии, провёл ряд встреч. В офисе Хайдата в Брюсселе Карин Мирзаян встретился с председателем Европейского бюро Комитета Хайдата АРФД Каспаром Карампетяном и членами организации. Министр выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества с армянской организацией, а также подчеркнул важность её деятельности, направленной на защиту интересов Арцаха в Европе. В ходе встречи стороны затронули вопросы, представляя взаимный интерес, а также детально обсудили дальнейшие программы. Во встрече приняли участие депутаты Национального собрания НКР Давид Милкумян и Гайк Ханумян. Делегация во главе с членом Палаты лорда Великобритании баронессой Керлайн Кокс, которая прибыла в Арцах на днях, посетила боевые опорные пункты армии обороны, дислоцированные на восточном направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, на передовой гости поинтересовались чистотой случаев нарушения режима прекращения огня, ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих и особенностями несения боевого дежурства. Вчера в Арцавском госуниверситете состоялась церемония клятвоприношения первокурсников. По традиции мероприятие имело место у вечного огня перед целой памяти погибших за родину студентов Альма-Матер. Началось действо с исполнения гимна вуза. первокурсников, число которых в этом году 487, поздравил вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, вручивший студенческие билеты поступившим в ВУЗ с высокими баллами. Министр оборнауки и спорта слова Сриан призвал использовать студенческие годы в первую очередь для получения знаний и для их последующего применения на благо отчизны. Արաջին հերթին դա գետ eléctricas այն բաշխաններ որտեղ պետք է ստանանք որովհետև ապակայում եթե դուք ընդրեք այդ մասնակցությունը պիտի դառնաք երաշխիք մասնակիցներ այնպես որ ջանկու երանդ միխնայի եւ ձեր քաղաքսների հետ միասին ձեր բերեք այն ամենը ինչ որ դառնա ձեր ապակա Ректор Аргу Мануш Миносян отметила, что первокурсники должны прежде всего стать хорошими гражданами Арцаха, продолжить святое дело павших за родину студентов вуза, число которых, увы, в дни апрельской войны увеличилось еще на три героических имени, составив 75 Далее первокурсники произнесли клятву, поклявшись быть патриотами, стать хорошими специалистами. Первокурсница Элина Гаспарян зачитала текст «Клятвы». Завершилась церемония клятвоприношения патриотическим танцем и взаимными поздравлениями. Приуроченные ко дню Еревана мероприятия пройдут под слоганом «Ереван – город Солнца. Об этом заявил на пресс-конференции координатор рабочей группы «Рябуни Ереван» 2798 вице-мэр столицы Арам Сукиасян. Коснувшись культурных программ, он подчеркнул, что по сравнению с другими годами в этом году вместо двух дней празднования будет только 1,8 октября, и он пройдёт под девизом «Ереван – город Солнца. Сукиасян сообщил, что в этом году в программу мероприятий не будут включены традиционный праздничный гала-концерт на площади Республики и праздничный парад, проводимый перед главным зданием мэрии Еревана. В городе Масала Азербайджана пенсионеры перекрыли центральную улицу. Пожилые люди пошли на этот шаг в знак протеста против того, что не могут получить свою пенсию. Об этом пишет сайт азербайджанской оппозиционной газеты Азадлык. Согласно информации, пенсионеры уже несколько дней не могут получить из банкоматов районного отделения «Капиталбанка» свои пенсии. В интервью изданию жители заявили, что во всем Масалинском районе есть всего три банкомата этого банка, из коих действуют только два денег не хватает. На территорию были стянуты полицейские силы. Несколько протестующих были доставлены в полицейский участок и освобождены спустя некоторое время. Кроме того, источник передает, что в Талышенаселенном Астаринском районе, также уже несколько дней, пенсионеры из банкомата того же Капиталбанка не могли получить свою пенсию, из-за чего там выстроилась огромная очередь. Погоде в четверг 29 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 7-12 тепла ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта в студии был Сайран Карапетян. До свидания.